Как рождается книга? Вопрос, разумеется, касается не полиграфических процессов, бумаги переплетного дела, редактуры и корректуры. имеется в виду сам ход возникновения книги в сознании автора. Скажем точнее: как пишется книга? Каждый писатель вырабатывает индивидуальное отношение к своему труду по-своему. готовится к нему, по-своему собирает материал и по-своему использует его. Один творит за письменным столом, другой стоя перед пюпитром, как рильке, третий хватается за свою тетрадку, где придется, как, например, Джозеф Конрад, которого жена не раз заставала в ванной с рукописью на коленях, с рукописью, из которой рождались шедевры. Писательское искусство Предполагает и врожденный талант, и истовое трудолюбие. О последнем читателю надо непременно знать. Оценив усилия автору, читателю легче судить об усилиях своих собственных.